Прощание. Девят и Чэмми уехали в Сьерра-Леоне. Чэмми открыла там первую акушерскую клинику при миссии и возглавила небольшую больницу. Дэвид поступил в полицию и стал старшим офицером. Работа оказалась куда тяжелее, чем они думали, но молодость и энтузиазм придавали им сил. Кроме того, любовь помогала им преодолеть трудности. Они прожили в Африке всю жизнь, и первые несколько лет мы с чами переписывались. У них родились дети, но она продолжала работать. Полагаю, она была очень занята, а в таких обстоятельствах сложно бесконечно поддерживать переписку с бывшей коллегой. Ещё несколько лет мы обменивались открытками на Рождество, но постепенно оборвалась и эта связь. Чайми была выдающимся человеком, и знакомство с ней стало большой радостью и честью для меня. Трикси была единственной из нашей небольшой компании, кто оставил сестринское дело. Она вышла замуж за молодого человека, который уверенно строил карьеру на государственной службе. Он стал дипломатом, и Трикси уехала вместе с ним. Я часто думала, как же она справляется, поскольку тактичность никак не входила в число её достоинств. Сложно было вообразить её в одном из посольств её величество. Когда мы общались, Трикси отличалась умом, чувством юмора и быстрой реакцией, но была остротна языка предельно откровенна. Возможно, она вдохнула новую жизнь в сухую атмосферу дипломатического корпуса. Вместе с мужем она побывала во множестве мировых столиц и превратилась в утончённую леди. Но стремительные ехидные комментарии оставались её фирменной фишкой. Все эти годы я почти не общалась с Трикси. Мы встретились только когда они вернулись в Эссекс. К этому времени мы обе уже стали бабушками. Я увидела её внучку которая выглядела в точности как юная Трикси. В свои 10 лет она не лезла за словом в карман. Она уже была настоящим командиром и ловко управляла тремя младшими братьями. Трикси отвела меня на уличный рынок в Базилдони, где мы встретили дочери Меган Мэйв, которые торговали овощами и фруктами. Мы не меняемся, верно, заметила она потом. А главное, наши дети и внуки остаются такими же. Рикси определенно смягчилась с годами. Синтия почувствовала в себе призвание к служению, стала постулянткой, а потом прошла на Вицеат. Поскольку она уже была квалифицированной медсестрой-акушеркой, то во время послушничества она продолжала работать. «Но религиозная жизнь очень тяжела», а новицаат требует множества физических и душевных сил. Доброта и чистота Синтии всегда поражали меня, и она повлияла на меня сильнее, чем могла предположить, но, видимо, ее разум был не в состоянии выдержать подобного напряжения. В подростковом возрасте она страдала от клинической депрессии, и эта болезнь преследовала ее много лет. она оставила орден и стала медсестрой в больнице затем вернулась дала обеты но потом снова ушла почему господь порой заставляет страдать таких замечательных людей я часто задавалась этим вопросом сестра Джулианна смотрела на ситуацию под другим углом и говорила что господь любит тех кого подвергает великим испытаниям это тайно, в мне в состоянии постичь. Синтия мучилась много лет, то попадая в психиатрическую больницу, то вновь выходя на свободу. Ей прописывали гору лекарств и даже электрошоковую терапию. Человек, страдающий от депрессии, живёт во внутреннем аду, и исправить это или помочь ему бывает невозможно. Моё сердце обливалось кровью при мысли о милой Синтии. «Но я ничего не могла сделать». В 39 она встретила вдового священника, у которого был сын. Они поженились, и он оказался еще более несчастным человеком, чем она сама. Однако необходимость заботиться о нем и устраивать его жизнь стала смыслом ее существования и исцелила ее. «Мы не в силах постичь глубины человеческого сознания». Она стала счастливой и успешной супругой Викария и продолжала работать в медицинской сфере. Её муж, Роджер, занимался наукой. В 65 он вышел на пенсию, и несколько лет они жили словно хипующие подростки. С рюкзаками за плечами и бюджетом в 3 фунта в день, они исколисили Грецию, Израиль, Иордан и Турцию, осматривая старинные развалины древних цивилизаций. Они спали в крохотных кафе, в автобусах, на пляжах под звёздами, в полях, оливковых рощах и лимонных садах. Они ничего не планировали и ехали туда, куда вздумается. На пенсии муж Синди присоединился к всемирной миссии англиканской церкви. Это означало, что его могут отправить в церковь в любом уголке мира, временно оставшуюся без священника. Когда им было около 70, У них дома зазвонил телефон. «Вас беспокоят из всемирной миссии. Вы могли бы отправиться в Лиму? Их викария только что застрелили». «Какой ужас!» «Да, разумеется». «Когда?» «Через две недели». «Думаю, что это возможно». «Мне надо посоветоваться с женой». «В сторону». «Синтия!» Мы могли бы отправиться в Лиму через 2 недели. Их викария застрелили. А где это? Перу, Южная Америка. Да, пожалуй. Двух недель как раз хватит на то, чтобы собраться. На сколько мы поедем? В трубку. Да, мы можем. На сколько? На 3 месяца. Возможно, на полгода. Мы пока что не знаем. Хорошо, пришлите нам всю информацию и билеты. Синтия, тихая, чувствительная, депрессивная Синтия, в старости вела невероятно романтический и захватывающий образ жизни. Немногие из нас осмелились бы мечтать о подобном, не говоря уже о том, чтобы осуществить эти мечты. Мою первую книгу Вызвать акушерку называли своего рода духовным путешествием. Так и есть. Я обязан сёстрам большим, чем когда-либо смогу выразить. Возможно, они не подозревают, как много я им должна. Нельзя забывать о том, что если Бог действительно существует, это влияет на всю нашу жизнь. Мы с сестрой Джулианной часами беседовали на подобные темы, и её взгляды сформировали моё развитие. Мы переписывались Я навещала её всю жизнь и возила своих детей к матери-настоятельнице. Мы останавливались в фургоне на территории ордена. Мы оставались очень близки, и в трудные моменты я неизменно обращалась к её мудрости и молитвам. Она неизменно наставляла меня. В 1991 году у неё обнаружили опухоль мозга, и последние 3 месяца её жизни Я посещала её каждую пятницу. Это был невероятно поучительный опыт. Даже несмотря на то, что она угасала на глазах, или, возможно, благодаря этому, у меня оставалось всё меньше времени, чтобы выразить свою любовь и благодарность. В последнюю пятницу она была уже без сознания, и было очевидно, что её жизнь подходит к концу. Сестра Джулианна Умерла через 2 дня, в воскресном июньском утром, в тот час, когда сёстры пели хвалебные псалмы, первую молитву дня, которую они приветствуют рассвет. Для меня было большой честью получить приглашение на её похороны в доме матери-настоятельницы. Согласно книге общего богослужения, провели похоронную службу. Похороны монахинь проходят тихо и сдержанно. Сёстры не скорбят. Они скорее склонны выражать радость, что жизнь, отданная служению Богу, получила своё завершение. Смерть для них не враг, это друг. В конце службы, когда зазвучал григорианский хорал, одна из сестёр взяла с алтаря несколько сложенных вещей, которые лежали там во время службы. Мать настоятельница подошла к ней с раскрытыми ладонями, Сестра положила эти вещи в её руки, и мать-настоятельница повернулась и медленно подошла к гробу. Она поместила их в центр крышки гроба и поклонилась алтарю. Это была сложенная ряса, золотой крестик и чётки, которые сестра Джулиана носила всю свою жизнь. И они отправились с ней в могилу на монашеском кладбище в саду ордена. «Успокойтесь с миром и спите спокойно, милая сестра Джулианна!» Сестра Евангелина скончалась несколько лет назад. Согласно ее просьбе, ее похоронили в Поплоре, а не на монашеском кладбище. Она всегда была одной из местных, и ей хотелось, чтобы ее запомнили именно так. Послушница Рут дала вечные обеты и служила около двадцати лет. Но в середине 1970-х она пережила духовный кризис, который на религиозном языке называют чёрной ночью души. Это ужасный опыт, гораздо тяжелее, чем самый сложный развод. Этот феномен подробно описан в религиозной литературе, и к нему относятся со страхом, хотя в определённом смысле и приветствуют его, поскольку это испытание может привести к духовному перерождению. Сестра Рут мучилась много лет и наконец покинула орден. Сестра Бернадет, выдающаяся акушерка, научившая меня всему, что я умела, также покинула орден, но по другой причине. На протяжении 1960-х и 1970-х она работала акушеркой. В 1980-х, когда в западном мире распространился ВИЧ, Она работала с больными с ПИДом пациентами, хотя показатели смертности тогда приближались к стопроцентным. На протяжении этого же десятилетия в англиканской церкви шли дебаты о рукоположении женщин, и в 1993 году генеральный сенот провозгласил, что женщины не могут принимать сан. Сестра Бернадет не могла с этим смириться. Религиозные убеждения, основанные на знании теологии и истории, говорили ей, что это неверно. Ей было уже за 70, она страдала от артрита, но ей хватило смелости покинуть англиканскую церковь. Это значило, что ей пришлось покинуть сестёр, с которыми она прожила всю жизнь. Её приняли в римский католический орден, где она вела одинокую жизнь, посвятив себя молитвам. и самосозерцание. Амбиции это обоюдострый меч. Одним концом он прорубает застой и приводит нас к новой жизни, не будь амбиций человечество по-прежнему жило бы в пещерах. Но с другой стороны, амбиции могут быть разрушительны и вызывать у нас ощущение потери и глубокие сожаления. Я была амбициозна, и преследовала крупные цели. Мне хотелось стать старшей медсестрой или по меньшей мере наставницей, а для этого следовало взобраться по лестнице сестринской иерархии. Мне не хотелось покидать сестёр, но я понимала, что если останусь с ними, моё развитие остановится. Я любила сестёр и их самоотверженность, любила увлекательную работу, но если бы я продолжила этим заниматься, то стало бы непригодно для службы в больнице. А в те годы с этим было очень строго. В 1949 году я попрощалась с сестрами и стала медсестрой в больнице на Майл-Энд-Роуд, где наслаждалась общением с Кокни. Но мне потребовалось много времени, чтобы привыкнуть к строгой дисциплине больничной жизни. Наконец, это решение оправдало себя. И через пару лет я стала младшей сестрой в знаменитой женской больнице Элизабет Гард Андерсон на Юстон-роуд. Теперь она увы закрыта. Впоследствии я стала работать там ночной сестрой. В те времена это значило, что я управляла больницей по ночам. Затем я стала палатной медсестрой в больнице Марии Кюри в Хемстеде. Как и предполагалось, я карабкалась по карьерной лестнице. Но затем я встретила одного мужчину, и мечты о должности старшей медсестры вдруг утратили свою привлекательность. На момент написания этих строк мы счастливы женаты уже 45 лет. После рождения детей я стала работать на полставки. В 1973 году, после 25 лет работы акушеркой и медсестрой, Я полностью оставила медицину. Всю жизнь я мечтала стать музыкантом, и в результате упорной учёбы при поддержке мужа я получила диплом лондонского музыкального колледжа и следующие 25 лет преподавала музыку.